Ты это переживешь и приобретешь новую мудрость, новое понимание жизни, новое отношение к ней. Замечательно. Только я не вижу в этом ничего смешного. Над чем я должен был смеяться-то? Короче говоря, все, что происходит, для чего-то нужно. И если сегодня в нашем доме оказался этот грязный филолог, то это тоже для чего-нибудь нужно, и нельзя было его просто так отпускать. Конечно, если бы он ужасно торопился и рвался уезжать, тогда бы... Мы... Его отпустили бы, и это было бы правильно. Но он не торопился и не рвался. Он хотел уехать только потому, что ужасно стеснялся и не хотел обременять нас лишними хлопотами и своим присутствием. То есть объективно все было за то, чтобы он остался. Он не случайно оказался сегодня с нами. Значит, это для чего-то нужно. Все. Теперь можешь смеяться. Я закончила с картошкой. «Принимай работу». «Ха-ха-ха!» Раздельно произнес Чистяков. откуда в тебе этот фатализм? Это тебя дюжин напичкал такими сверх идеями. «Ну, дюжин», — угрюмо подтвердила Настя. «Лёш, если ты с чем-то не согласен, это не значит, что это глупо. Просто ты с этим не согласен, и всё. А ты согласна? Я — да». «Ну и ладно». Он улыбнулся, запустил руку в кастрюлю с начищенным картофелем, поворошил клубни, проверяя качество очистки, и удовлетворенно кивнул. «Картошку ты чистишь хорошо, и за это я готов многое тебе простить. И поскольку ты у меня мастер по построению версии, ну-ка расскажи, зачем нашей с тобой жизни нужен этот литературный недотёпа?» «Не знаю», — призналась она. «Может быть, во время разговора он скажет что-нибудь, одну фразу или хотя бы слово, и это натолкнет меня или тебя на интересную мысль. А если бы мы от него этого не услышали, то сами не додумались бы». Или вдруг окажется, что у него жена или близкий друг самый самый пре-самый крупный специалист по больным ногам, И как раз мой случай – это его специальность. Он именно по таким болезням диссертацию защищал. Или выяснится, что его родной брат – владелец или директор огромного банка, и им для каких-нибудь компьютерных дел нужен именно такой специалист, как ты, и они завтра же готовы взять тебя на работу, предоставить тебе немыслимый оклад и трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Слушай, как ты с такой фантазией ухитряешься преступления раскрывать, а? Я-то думал, у меня жена железный логик. А она оказалась кремлевским мечтателем. Вернее, болотниковским. А еще, вернее, болотным. Ты много видела докторов физико-математических наук, которые сидели бы в банках на компьютерах? Там в основном мальчики яппи подвязаются. А, кстати... Была же у нее мысль спросить у Лёшки, она все забывала. Вот и вспомнилась к слову Лёш. Настя оживилась. «Ты ничего не слышал про доктора наук Волкову, Аниту Станиславну? Она должна быть по твоей специальности, Волкова А.С.». Была такая, но как-то незаметно. По-моему, даже красивая. Что значит «была, но незаметно»? А то и значит, что в сборниках периодически попадались статьи, подписанные этим именем, и даже, кажется, в каких-то монографиях я ее встречал в списке авторского коллектива. Пару раз она выступала на конференциях очень давно.